видел тебе, как можно скорее плыть к нему», — сказала Надюшка. Вдруг мучительная гримаса исказила Мишкина желтое лицо, и он заплакал. «Да что он, Шайтанова, забери, забудет когда-нибудь обо мне? Опять, поди, задумал кого-то со света сжить!» Мишка пробормотал эти слова себе под нос, но Надюшка расслышала их. Ей стало жаль его. «А ты откажись, дядюшка, я передам ему». Мишка выпрямился рукавом бутерлицо. Откажись, попробуй, сам там будешь, с отчаянием воскликнул он и ткнул худым пальцем в сторону реки, золотившейся сейчас мелкой ябью под горячим солнцем. Надюшка не знала, как и чем утешить Мишку. Тут она вспомнила о самололах. А дедка, ловушку тебе прислал. Мишка встрепенулся, со вздохом сказал. Задаток гадина прислала, опять покупает. Надюшка думала, что Мишка откажется взять самолова, но вместе с ней он заспешил на берег к обласку. Когда Мишка направился в своей избе с самоловами, а Надюшке можно было отчаливать в обратный путь, она вспомнила вдруг, что не сделала еще одного и самого важного дела. Она кинула весло в обласок и бросилась догонять Мишку. «Дядюшка, а в вашей деревне няньки кому-нибудь нужны?» Мишка посмотрел на нее вначале вопросительно, но потом, как бы догадываясь ее намерениях, сочувствием сказал. «Что ты, девка? За этим ты в каргасок поезжай. Не живут у и детишки мрут». Надюшка повернулась, побрела обратно, чувствуя, что ноги подламываются в коленках, скользят, расползаются по речному песку. Возле обласка, на самом краю берега, она села, выжидая, когда уляжется горький осадок от встречи с Мишкой, от его совета, высказанного без всяких сомнений. За этим ты в Каргасок поезжай. Но время шло, день повернул на вторую половину, и Надюшка, подавив себе уныние, залезла в обласок. Обратный путь был труднее. Под ярами стреж сбивала обласок сходу, закидывала его нос. Попадались в заводи. Обласок начинал окружить и подбрасывать, как на волне. Не сразу Надюшка сообразила, что самое тихое течение вдоль песков. А когда поняла это, обласок пошел легче и быстрее. В Маргина она приплыла к вечеру. Вот теперь у нее побаливали спина и руки. Старуха Фенка встретила ее у своей избушки, усадила подле костра, принялась угощать вялеными подъезд. Надюшка передала стечке подарок Парфирия Игнатьича, четвертинку водки. Старуха раскупорила бутылочку и, запрокинув голову, выпила водку, не переводя дыхания. Надюшка ждала, что Фенка начнет благодарить Парфирия Игнатьевича за память и подарок, но вместо этого услышала совсем иные слова. Вот ирод какой парфишка! Облизав губы, воскликнула Фенка. И как только земля такого терпит! Утопил моего старика Ёчку и хоть бы что ему. Другого бы совесть на сухари высушила, а этот живет себе, как безгрешный. Видно, зачем-то ему понадоблюсь, раз водочкой обдарил. О, парфишка хитрый, зря ничего не станет делать. А ты-то что у них в доме, Приживалка или сродственница? полу полуслепыми глазами и в Надюшку, вдруг спросила старуха. И, может быть, впервые Надюшка задумалась, а в самом деле, кто она в доме Исаевых, приживалка или родственница? Если приживалка, то зачем же зовет хозяина дедонькой, а хозяйку матушкой-стинюшкой? А если родственницей, да еще близкой, то зачем они угнетают ее непосильной работой, заставляют ходить в обносках, держат подальше от хозяйского стола? — Не знаю, как и сказать тебе, бабка Фена, — тяжело вздохнув, проговорила Надюшка. — Отца не знаю, мать плохо помню. Говорят, будто внучка я Парфилю Игнатичу. А в доме все, что потяжельше, на меня валят и грамоте не хотят учить. сёнка аппетитно почмокала губами, пососала чубук трубки, выпустила дым густой струей, не по усмехнулась. — Парфишка Дармовчинку больно любит. «Чуть не с молоду его знаю. И не верь ему, дочка, ни в чем не верь. Уходи ты от них, загубят они тебя до времени».